Глава 46. Вверху, под потолком и сбоку от широких мраморных колон весь зал был освещен рядом больших витражных стекол. Прямо сейчас осколки одного из этих стекол разбились и дорогой ковер, и внутри здания стал забиваться льющий снаружи замка дождь. Примерно так я себе прыжок веры представлял. Пурбурчал себе под нос виновник этих разрушений – продолжая осматривать зал, куда только что свалился прямо с неба, не сильно торопясь за это извиняться. «Это ты!» Из всех присутствующих новый правитель королевства был первым, кто отошел от этого очень претенциозного появления. Конечно, лишь раз услышав голос появившегося гоблина, он тут же его узнал. Именно этот голос он слышал от той пещерной улитки, И сейчас окончательно убедился в своем желании получить этих существ себе во что бы то ни стало. «Это я», — невозмутимо кивнул гоблин, продолжая изучать обстановку вокруг. «Похоже, мы встретились несколько быстрее, чем вы рассчитывали, верно?» «Хм», — усмехнулся владелец амулета «Единых королевств». «Помнится, кто-то говорил, что не суется на человеческие территории и вообще не хочет с нами сражаться. Что поделать?» меланхолично протянул гоблин. «Я и правда не хотел. Просто люди слишком сильно мне надоели. Что бы я ни делал, они все равно приходят и будут приходить». Сквозь забрал его шлема, каждый мог видеть голубые глаза, медленно заплывающие алым оттенком. А значит, гоблин перед ними действительно пришел сюда, чтобы сражаться. «Верно? Я хотел уничтожить вас. Сразу как закончу свои дела в этой стране». — честно ответил тот. — С вашими игрушками я смогу не только вернуть то, что было утрачено поколениями разгильдяйства моих предков, но и приумножить наследие как минимум вдвое. Впрочем, раз уж вы сами пришли сюда, я не против сделать это сейчас. Все с тем же спокойным видом он опустил руку вниз и, выставив вперед указательный и средний палец, резко поднял руку вверх, а прямо под ногами стоящего перед ним гоблина тут же разверся ад. Несколько метров каменного пола тут же сменили свой цвет с безжизненно серого на цвет вырывающийся из вулкана магмы, а зародившееся над землей пламя взвилось вверх под самый потолок, воссоздав внутри зала ужасающий столб огня таких размахов, что присутствующие внутри люди резко ощутили, что им стало нечем дышать. «Все, что мне осталось...» Это изучить вашу щель, да? Усмехнулся, сотворивший это человек, и уже хотел убрать бушующее пламя, как услышал оттуда треск каменного пола и отчетливый звук гоблинских шагов. Блин, раздался голос монстра прямо из сердца этого вулкана. И звучал он все тем же непринужденным тоном. А я только начал радоваться, что стал достаточно взрослым, чтобы начать отращивать бороду. Выходит не судьба? С самого начала, как этот гоблин появился, находящийся в зале мастер гильдии, сделал несколько шагов назад и отошел как можно дальше. Кивком головы он велел своей дочери делать то же самое. А когда владелец амулета Единых Королевств атаковал, и, как он и думал, эта атака не сработала, то просто схватил эту девушку за руку и бросился бежать к выходу, даже не оборачиваясь назад. «Убираемся отсюда!» Крикнул он, когда они оба вылетели в замковый коридор, увидев на полу сожженные трупы нескольких стражников. «Мы должны покинуть этот замок! Как можно быстрее! Не вздумай останавливаться!» «Мастер!» Выдохнула бегущая за ним девушка, не забыв последние наказы этого человека. «Гоблины! Как их обошли?» «Ты чего, еще не поняла?» Вскрикнул тот и даже остановился на одно мгновение чтобы посмотреть на свою дочь. «Этот вождь совсем не монстр! Он апостол!» Шокированная девушка глупо хлопнула глазами, а тот снова потянул ее в сторону. «Бежим отсюда!» Его крик был даже громче, чем обычно, потому что прямо ему в спину прилетела такая волна жара, что казалось, вся одежда вот-вот вспыхнет и исчезнет в этом пламени. «Этот чертов гоблин нас просчитал!» Он обманул нас, чтобы мы убивали друг друга, а затем пришел сюда, чтобы всех нас прикончить одним махом. С самого начала он играл с нами за одним столом, а никто из нас этого даже не понял». Вылетев из раскаленного коридора, они снова оказались в большом зале прямо перед выходом из замка. Не замедляясь даже на мгновение, он окинул его беглым взглядом и понял, что внутри этих стен еще находится множество людей. «Бегите из замка, если хотите жить!» Закричал он, вылетая во двор. «Бегите, если хотите жить!» Жар, который он ощущал спиной, теперь просто его физически душил, а затем громогласный хлопок заполнил заполнился вокруг, отдавшись в ушах болезненным звоном. Все стекла в любой комнате этого замка разом взорвались и вылетели во двор, даже умудрившись убить несколько неудачливых людей а крыша главной башни взялась пламенем, и на ней вспыхнул такой пожар, что весь дождь над замком мгновенно прекратился. Игнорировать такую катастрофу уже не мог бы никто, даже если бы не услышал это предупреждение всех, кто был внутри. И люди, и гоблины, все бросились наружу, покидая этот полыхающий замок. Только выбежав за периметр полуразрушенной замковой стены, неумолимый жар перестал угрожать чьей-либо жизни, Но даже это, как оказалось, ненадолго. Стена вокруг замка не была уничтожена из осадных требушетов. Однако вражеский апостол пришел лично и обратил врата этой стены в пепел. А теперь внутри появился еще один подобный монстр, и они вздумали биться друг с другом, из-за чего все вокруг просто перевернулось вверх дном. Выбежав в квартал знати, мастер гильдии искал способ бежать из города или хотя бы укрыться, потому что здесь он больше ничего не смог бы сделать, даже если бы действительно очень постарался. Остановился перед очередным поместьем, желая срезать дорогу через придорожный сад. Но, как назло, прямо из этих кустов ему навстречу вылетел целый десяток вооруженных монстров. «Я точно запомнила дорогу. В этот раз нам определенно сюда, сюда!» Это «Этимон сражается!» Гогот бегущего впереди гоблина... Был, как у фаната гладиаторских боев, опаздывающего на бой своего кумира, и он даже умудрился перекричать какую-то вижащую и размахивающую руками гоблиншу. «Вонючее место!» Раздался ему вслед басовитый оклик, и этот гоблин тут же подчинился, застыв на месте, из-за чего бегущие за ним монстры едва не попадали на землю. Однако выбежавшая навстречу этим гоблинам девушка мгновенно же узнала этот голос, Увидела тоже смотрящего на нее лысого гоблина и так сильно испугалась, что не смогла поспевать с затянущим ее отцом, запуталась в ногах и просто рухнула на землю, растянувшись по камням прямо перед остановившимися из-за такого же шока и похожей ситуации гоблинами. «Опа!» Голос лысого гоблина был сперва очень серьезен, а когда он увидел это появление, то мгновенно стал очень веселым. «А вот и ты!» ухмыльнулся он направляя ствол своего оружия на этих двоих. Единственное, кто от меня сбежал, больше не сбежало. А там он будет мной доволен.